Закончив обед, Дима Радченко вышел из ресторана «Чайная роза» и, остановившись на тротуаре, задумался. До встречи с клиентами в офисе адвокатской конторы «Саморуков» и «Партнеры» еще оставалось время. 40 минут хватит, чтобы прошвырнуться по магазинам, выбрать подарок на день рождения матери и позвонить Ларисе Демидовой, дежурившей на съемной квартире. Поглощенный своими мыслями, Радченко не заметил, как к нему подошли два мужчины в костюмах и галстуках. «Дмитрий Олегович», — высокий плотного сложения дядька, тронул Радченко за локоть. «Или я ошибаюсь?» «Он самый», — кивнул дядя Дима, — «чем обязан?» Вперед выступил мужчина в синем костюме, среднего роста тип, с заметной лысиной и черной щеточкой усов. Мужчина вытащил из нагрудного кармана красную книжечку, развернул ее перед носом адвоката, дав возможность внимательно ознакомиться с удостоверением. Столяров Сергей Николаевич, ФСБ, майор военной контрразведки. «У нас к вам несколько вопросов», — сказал Столяров. «Хотелось бы поговорить в спокойном месте, где нет соглядатаев». «Это задержание?» — лицо Радченко сделалось каменным. «Или арест?» «Ни то, ни другое», — улыбнулся Столяров. «Что-то вроде доверительной беседы. Разумеется, без протокола. Кстати, имя моего коллеги — задорожный Валерий Иванович». Он показал рукой на здоровенного мужика с коротко стриженной круглой головой и тяжелой челюстью профессионального боксера. В таком случае при нашей доверительной беседе будут присутствовать сотрудники адвокатской конторы «Саморуков» и «Партнеры». Нет возражений? Тогда я сделаю звонок». Радченко вытащил из кармана мобильник, но задорожный, склонив голову на бок, выразительно поморщился. «Дмитрий Олегович, нам известно, что вы хороший адвокат, партнер солидной фирмы, и ваши коллеги не дадут вас в обиду но их присутствие при нашей беседе навредит лично вам. Разговор доверительный, но могут всплыть некоторые факты. Словом, лишние люди ни к чему. Так просто человек на улице не задерживают. У вас должны быть «мы не оперативники, чтобы крутить вам руки, укладывать на асфальт и устраивать шмон», – Столяров поморщился. «Мы офицеры контрразведки». «Серьезные люди» и «Разговор серьезный». Если вы настаиваете на том, чтобы были выполнены все процессуальные тонкости, будь по-вашему, через час у нас на руках будет ордер на ваше задержание. И мы проведем его по всем правилам прямо в вашей конторе, на глазах сослуживцев и клиентов. Вашему начальству не понравится, что партнер фирмы вляпался в темное дело. «Сразу на Лубянку поедем?» – сдался Радченко. Ехать пришлось не в центр города, а в здание межрайонной прокуратуры, находившееся в трех кварталах от ресторана. «Волга» зарулила во внутренний двор кирпичного здания старой постройки. Радченко и его спутники вошли в помещение через служебный вход, по черной лестнице поднялись на третий этаж. В просторном кабинете, выходившем окнами во двор, дядю Диму усадили за стол для посетителей разрешили курить и даже предложили стакан минералки столяров положил на стул кожаную папку на молнии уселся на подоконник задорожный устроился на стуле напротив адвоката и начал с места в карьер на днях вы посетили приемную фсб на кузнецком сказал он точнее попросили случайного ханыгу «бросить в ящик письмишка Это послание нас заинтересовало». «Но как вы меня вычислили?» удивился Радченко. «Кажется, в письме не было моей визитной карточки и обратного адреса». «Это вопрос техники». В голосе задорожного прозвучала нотка торжества. «Все гораздо проще, чем вы думаете. Так вот, письмо анонимное, отпечатано на принтере. в нем Некий неустановленный человек сообщает, что на стоянке в районе Волгоградского проспекта стоит фургон с комплексами ПЗРК. И за оружием должны прийти его хозяева. Подозреваемых можно взять на месте. В связи с этим у нас к вам несколько вопросов. Письмо составили вы, только не тратьте время на вранье. «Нет, не я» покачал головой Радченко. «Я его читал, сам запечатал его в конверт, сам принес на Лубянку, вот и все». Вопрос второй. Кто написал письмо? Молчание затягивалось, и Задорожный сам ответил на вопрос. «Некто Александр Бобрик, автослесарь и заядлый мотоциклист. Теперь задавайте свои вопросы». Я хочу, чтобы между нами возникло что-то вроде доверия. Без этого нельзя. Как вы узнали о Бобрике? Некоторое время назад, на границе Московской и Рязанской областей, в заброшенном сенном сарае произошло то ли убийство, то ли большая драка. Точно сказать не можем, потому что трупы на месте происшествия не обнаружены. Бобрик и его покойный друг Гудков стали свидетелями этой заварушки, о случившемся они сообщили в поселковое отделение милиции. А менты не захотели вешать на себя тухлое дело, так бы его и замяли. Но вечером того же дня в отделении явились два неустановленных следствием мужика. Избили дежурного, забрали заявление свидетелей и скрылись. Тут уж менты не захотели ничего скрывать, обратились в прокуратуру. И так дошло до местного управления ФСБ. К рапорту приобщили одну пластиковую штуковину, похожую на клемму аккумулятора. Один из ментов нашел ее в том самом сенном сарае. Это деталь от электронного планшета ПЗРК. Дело оказалось у нас, в центральном аппарате ФСБ, а тут еще ваша анонимка подоспела, Теперь понимаете?» Радченко неопределенно хмыкнул. «Впрочем, Бобрик наверняка пересказал вам эпизод во всех деталях», — встрял в разговор Столяров. Он спрыгнул с высокого подоконника и стал расхаживать по кабинету, заложив руки за спину, как зэк на тюремной прогулке. «Или я ошибаюсь?» «Ошибаетесь», — покачал головой Радченко. Бобрик сказал, что влип в паршивую историю, и попросил бросить конверт в ящик. Детали мне неизвестны. Я прочитал письмо и не задавал ни одного вопроса. Хотя Бобрик, наверное, думал, что я проявлю заинтересованность. Но мне не нужна чужая головная боль, своей хватает. Я и так много сделал для парня. Вот письмо принес, подставился из-за него. А где он сейчас? Не знаю. Сказал только, что на время отчалит из Москвы. Я не приставал с вопросами. — В компании мотоциклистов, где тусуется Бобрик, вы самый умный и образованный человек, — сказал задорожный. — Вы юрист, человек с положением в обществе, с жизненным опытом. Неужели парень не обратился к вам за советом? Даже не спросил, как ему поступить в этой ситуации? — Мы с Сашкой не товарищи. Просто здравствуй и до свидания. В своем письме он все же рассказал о фургоне. На мой взгляд, вам остается только ждать и задержать подозреваемых, когда они появятся на автостоянке. Ждать у моря погоды – самое неблагодарное дело. Столяров снова уселся на подоконник и закурил. «Мы должны выяснить, что знает ваш Сашка, чем забита его башка». Он может описать внешность преступников, дать какие-то наводки, мало ли что. И не факт, что заинтересованные лица припрутся на эту грёбаную стоянку. Итак, где сейчас Бобрик? Клянусь всем святым, без понятия. Радченко артистично прижал руки к сердцу. Говорить правду ему было всегда труднее, чем врать. Куда девался Бобрик и Ленка, не знал никто. На вчерашнюю встречу у водокачки не приехал ни Сашка, ни Рыбников. Мобильник Бобрика не отвечал. Сегодня Элвис поедет в лесничество. Возможно, прояснит ситуацию. Но пока полный туман. «А если немного подумать?» Столяров раздраженно постучал ребром ладони по краю подоконника. «Не хочется ловить вас на слове, как мальчишку. Я сказал все, что знаю». Сухо ответил Ратченко и добавить больше нечего.